а страшная месть. Шумит, гремит конец Киева. Ясаул Городеть празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к Ясаулу в гости. Приехал и названный брат Ясаула, Данила Бурульбаш с другого берега Днепра, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Екатерины, черным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. И дальше. Тихо светит по всему миру, то месяц показался из-за горы, будто Дамаскою, Белую, как снег, кисеёю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла ещё далее в чащу сосен. Посреди Днепра плыл дуб, сидят впереди два хлопца, чёрные казацкие шапки набекрень и под веслами, как будто от огни в огонь, летят брызги во все стороны. А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка. На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды, те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь. Вот она замолчала, потупивши очи в сонную воду, ветер дергал воду рябью, и весь дне просеребрился, как волчья шерсть серединочи. Опять дивлюсь, как мог я тогда в каменке так разительно точно видеть все эти картины? И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей. К одному был холоден и забывчив, Другой ловил с восторгом, со страстью, навсегда запоминая, закрепляя за собой, и чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса. Все вышли, из-за горы показалась соломенная кровля, то дедовские хоромы пана Данила, за ними еще гора, а там уж и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного казака. Да вот это мне было нужно. Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы. Хата на вид, как у простых казаков, и в ней одна светлица. Вокруг стен вверху идут дубовые полки, густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья, под стеною внизу дубовые гладко вытесанные лавки. Возле них перед лежанкою висит на веревках, продетых в кольцо, привинченная к потолку люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данила. На лежанке старая прислужница, В люльки тешатся и убаюкивается малые дитя, На полу покотом ночуют молодцы. Несравненней всего эпилог. За пана Степана, князя Семиградского, Жило два казака, Иван да Петро. Страшная месть пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки. Чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществления Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурь восторга, как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу, и к ближнему.